Ментальная модель номер 25. Принцип бритвы Акама. Используйте, чтобы определить вероятность чего-либо. Если вы видите в небе летающий объект, что, по-вашему, это может быть? А. Космический корабль с рептилоидами, возвращающимися на свою планету. Б. Древние останки строительных пирамид, возможно, рептилоидов. С. Вторжение Зевса, верховного бога Олимпа. Д. Ничего из вышеперечисленного. Итак, есть множество убедительных причин, чтобы вы выбрали пункт Д. Но принцип бритвы Кама предлагает наиболее вескую: чем проще, тем выше вероятность правды. Подыскивая объяснение каким-то событиям или ситуациям, вы можете попробовать проанализировать их с помощью различных подходов, и каждый следующий будет сложнее предыдущего. Это варианты А, Б и С. Хотя подобный мозговой штурм приносит свои дивиденды, он не всегда является наилучшим вариантом по одной простой причине. Чем больше факторов задействовано, тем меньше вероятность того, что ваш вариант правильный. Таким образом, чем меньше факторов вовлечено, тем выше вероятность того, что он правильный. В этом суть принципа бритвы Акама, предложенного теологом и философом XIV века Уильямом Окхамом. Написание его фамилии со временем изменилось. Изначально этот принцип гласил «не следует множить сущее без необходимости». Проще говоря, не следует чрезмерно усложнять процесс решения проблемы, перегружая его дополнительными гипотезами, переменными величинами, либо сторонними факторами. На основе оригинального принципа в настоящее время принцип бритвы Акама часто формулируется следующим образом. Самое простое объяснение обычно является правильным. А еще говорят так, чем больше предположений вы делаете, тем меньше вероятность того, что это и есть объяснение. Вот почему пункт D является правильным ответом. Это самый простой ответ с минимальным количеством переменных величин. Таким образом, это наиболее вероятное объяснение. Как ни странно, инстинктивно мы не довольствуемся самым простым ответом с минимумом переменных. Обычно мы выбираем самое доступное, понятное или волнующее объяснение, которое показывает либо то, что мы хотим видеть в данной ситуации, либо то, что абсолютно не хотим видеть. Например, однажды, ясным летним утром, вы просыпаетесь и обнаруживаете, что ваш уличный бак перевернут, а вся подъездная аллея засыпана мусором. Вам в голову приходят несколько идей, объясняющих, как это могло произойти. Ночью молния попала в мусорный бак и опрокинула его. Компания молодых людей, желающих устроить беспорядок, выбрала для этого ваш мусорный бак. Инопланетный паук проскользнул в кротовую нору в космосе и прошелся по вашему мусорному баку в поисках субстанции, которая вернула бы его обратно на родную планету. Один из живущих по соседству енотов перевернул ваш мусорный бак в поисках пищи. Согласно принципу бритвы Акама, правильный ответ, вероятнее всего, самый простой, тот, что не требует массы нереальных теорий для объяснения. Чем меньше переменных величин, тем лучше. Енот только один, и, соответственно, одна переменная величина, которая, по крайней мере, может быть похожа на правду. С остальными тремя возможностями вам, вероятно, придется искать довольно сложное объяснение относительно того, как они могли произойти. Каждый дополнительный фактор, который вы добавляете, существенно снижает общую вероятность конкретного варианта. Откуда взяться молнии в ясную летнюю ночь? Скорее, какая-то подгулявшая компания шла и пинала мусорные баки. Неужели инопланетные пауки настолько несведущие, что будут искать что-то в вашем мусоре? Данный конкретный пример из разряда преувеличений, но принцип бритвы Акама применим в каждодневных ситуациях, когда мы пытаемся объяснить вопросы, касающиеся определенного события. Чем сложнее и витиевать и объяснение, тем менее вероятно, что это правда. Жизнь — это не сюжет фильма «Начало». Эта ментальная модель побуждает нас начать с самого простого объяснения, а затем аккуратно и медленно по одному добавлять дополнительные факторы. Бритва Кама — это принцип, а не правило. Иногда самый простой ответ в действительности не будет правдой. Скорее, это будет нечто с множеством сложных факторов. Не каждым усложненным сценарием следует пренебрегать. Более того, если в простом ответе не берутся в расчет весомые доказательства или данные, тогда он необоснованный. Не должно быть так, что что-то легко понять, но оно не подкреплено доказуемыми средствами. Принцип бритвы Акама – это почти всегда лучший способ начать изучать проблему. Рассмотрите самое легко трактуемое, простое и реалистичное объяснение конкретного события, и для начала всего лишь задумайтесь над более сложными объяснениями, если они кажутся вам разумными. Чрезмерное изучение или ненужные детали только отвлекут вас от изначальной проблемы. Не дайте своим творческим способностям возобладать когда пытаетесь понять ситуацию. Чаще всего самое элементарное базовое решение оказывается самым точным.